Глава 25. Кабинет министра обороны Японии Кадзута Минадзи находился на первом этаже кольца е, крайнего из пяти концентрированных колец, вложенных друг в друга и таким образом образовывавших здание Министерства самообороны. В отличие от окон остальных четырех колец, выходивших внутрь каменного мешка и никогда не видевших света, из окон кольца е открывался чудесный вид на широкую долину есика заросшую вековыми ивами, спускающими свои ветви почти до самой воды, и на заснеженную вершину Фудзиямы. Именно поэтому в кольцее находились кабинеты высшего командования Асоя, в том числе военного министра. Офис министра располагался на двух уровнях. На верхнем уровне находился непосредственно кабинет с помещением для секретаря, А в подвале было устроено бронированное убежище. Его стены, выполненные из брони толщиной 100 миллиметров, были способны защитить от ударной волны ядерного взрыва, а в мирное время от электронного прослушивания. Министр обороны ходил, поскрипывая каблуками, из угла в угол своего просторного кабинета, изредка останавливаясь у окна, чтобы посмотреть на сверкающую гладь Есика по которой сновали прогулочные лодочки. Это был самый красивый вид во всей Фурикасе, но сегодня министр не замечал этой красоты. У него болело в боку. «Не рак ли это?» — с тоской думал министр. «Доктора говорят, что не рак, но ведь это не у них болит». В его голове то и дело всплывали сведения, полученные из России. Русские приступили к поискам затонувшего Юнада-4. Это серьезно волновало министра. Если они найдут батискаф, то с ними будет много проблем. Батискаф работал в зоне, пограничной с русскими территориальными водами. Про козни русских он знал не понаслышке. Эти ребята умеют доставлять неприятности, упертые и настойчивые люди. Какая разница, как называется страна России или СССР, Главное, люди остались те же. К тому же не будь перестройки, до сих пор были бы достойными противниками Западу. Его размышления прервал стук в кабинет. Министр произнес «Войдите», и в помещение вошел полковник Кабаяси. «Господин генерал», — доложил полковник, — «только что звонил генерал Ямамото». Что там еще? Мысли генерала с трудом возвращались к текущим проблемам. «Кажется, обнаружены причины исчезновения ЮНАДА-4». «Вот как?» — министр задумался. «Интересно. Как же это удалось?» «Расшифрованы снимки, полученные с ЮНАДА». — На глубине пятисот метров видны какие-то люди с оружием. — Что? — поднял глаза Минадзе. Кабаяси пожал плечами, — так утверждает генерал. — Через полчаса он будет здесь. Министр повернулся к окну. — Полагаете, этот человек хочет списать потерю наших батискафов на каких-то таинственных обитателей бездны? — Нет, думаю, это серьезно. — Что ж, тогда надо его принять. Когда полковник вышел... Министр снял трубку аппарата правительственной связи. Значит, битва за Курилы уже началась, пробурчал он себе сам поднос, щелкнув кнопкой связи с премьер-министром, и наш противник нанес первый удар.